Последняя ночь. В ту последнюю ночь на свободе Фуке почти не спал. Замок дурно отапливался, и олигарх заболел. Его била лихорадка. Но тем не менее он не смог отказаться от ночи любви. К нему приехала очаровательная графиня Эл. Как многие богачи, Фуке был помешан на том, что все вокруг ждут от него денег. Он разучился спать с женщинами, как обычные смертные. Он должен был хорошо заплатить, чтобы расслабиться и чувствовать себя истинным хозяином в постели. Графине Эл он подарил колье и серьезную сумму денег. Перед замком постелили солому, означавшую, что в эту ночь здесь нуждались в совершенном покое. Его слуги всю ночь отгоняли от токон, проезжавшие мимо экипажи. Графиня Л оценила силу, страсть и щедрость неутомимого любовника. Вернувшись домой и принимая подругу, герцогиню Грамон, услышал от нее желанную и обязательную похвалу, рожденную еще во времена Анны Австрийской. «Как вы утомлены, милое дитя!» Футев встал поздно и опаздывал на совет. В этот день король собрался на охоту, и заседание Королевского совета начиналось, как сказал король, чертовски рано. Фуке уже выходил к карете, когда к дому подскакал запыленный экстренный курьер. Он привез послание от маркизы савенье У Фуке не было времени читать письмо, опаздывать на королевский совет не полагалось. Но посланный объявил, что маркиза просила прочесть ее письмо срочно. Фуке понял, что в письме очередные страхи маркизы. Но после объятий короля они его уже не тревожили. Фуке взял послание с собой. Он открыл его во время совета. В письме, написанном изящным женским почерком, госпожа де Савинье сообщала, что по приказу короля тотчас после совета его арестует отряд мушкетеров господина Д'Артаньяна. «Поверьте, я знаю точно. Ни в коем случае не ходите на совет и немедленно бегите из нанта. Я никогда не осмелилась бы рекомендовать вам такое, если бы мой источник не был абсолютно надежным». Из письма он также понял, что госпожа Савинье писала ему впервые. И с изумлением вспомнил о загадочном незнакомце, будто бы приезжавшем от госпожи Савинье. Впрочем, сейчас было не до загадок. Фуке стал лихорадочно думать, как покинуть совет. В это время он увидел в окно въезжавший во двор замка отряд мушкетеров во главе с хорошо знакомым ему лейтенантом Д'Артаньяном. Людовик тотчас объявил совет законченным. Вокруг короля толпились члены совета. Фуке устремился к выходу. Но король задержал его. Людовик еще раз горячо поблагодарил за пожертвования бретонских дворян и, улыбаясь, тепло попрощался. В этой улыбке была насмешка. Фуке наконец-то оценил опасный характер молодого монарха. Суперинтендант быстро вышел из зала и в приемной увидел Д'Артаньяна и нескольких мушкетеров. Он был в западне. В это время в приемную вошел военный министр, Фуке остановил его и начал с ним беседовать. Польщенный редким вниманием, обласканного королем могущественного вельможи, министр радостно поддержал беседу. Из зала совета потянулись многочисленные участники. И Фуке, прервав беседу на полуслове Ловко смешался с толпою. В толпе проскользнул к выходу. Его экипаж стоял у самого выхода. Фуке прыгнул в карету и велел гнать лошадей. В это время Д'Артаньян уже понял — упустили. Но сколько раз он догонял судьбу. Он выбежал на улицу, за ним мушкетеры. Кареты Фуке не было видно. Вскочили на лошадей. Госконец сообразил. Олигарх решил бежать из Нанта. Короткий путь из города был только один, мимо городской площади пришпорили лошадей. Через 20 минут бешеной скачки догнали карету суперинтенданта на городской площади у собора. Мушкетеры окружили карету. Д'Артаньян приказал кучеру Фуке остановиться. Вежливо поздоровался с Фуке и протянул через окно приказ короля. Фуке молча прочитал приказ и также молча вернул его. В карете-фуке поместились трое мушкетеров и д'Артаньян. Кучера на козлах сменил мушкетер, карета двинулась. На окраине Нанта к ним присоединилась остальная рота. Окруженная сотней мушкетеров карета покинула Нант. Охоту в тот день король отменил. Он уже подстрелил желанную дичь. Вместо охоты вечером был бал. Эти несколько месяцев по приказу короля Д'Артаньян тайно перевозил Фуке из одной тюрьмы в другую. Никто не знал, где тот содержится. Король боялся сторонников некогда всесильного олигарха. Но все они испуганно затаились. Выказывать негодование публично никто не посмел. Негодовали дома. Д'Артаньян все это время охранял Фуке. Уже в первой тюрьме Д'Артаньян изысканно вежливо протянул олигарху бумагу. Это был приказ Футе коменданту Бель-Иль о передаче острова Королю. Надеюсь, вы поняли, сударь? Я понял, сударь. Меня начали грабить. Футе подписал: Между тем, король велел начать следствие. В первых числах февраля 1662 года Д'Артаньян и карета с Футе, в сопровождении сотни мушкетеров, подъехали к воротам венсенского замка. Здесь решено было заключить вчерашнего всесильного олигарха на время следствия, как когда-то мечтал король. Фукея заточили в ту самую башню, где лежал его миллион, подаренный королю. По приказу Людовика, все, что касалось охраны тюремного замка, начиная с ворот и подъемного моста, перешло в ведение Д'Артаньяна. Коменданту замка и его помощнику было приказано подчиняться всем приказам мушкетера. Как предупредил король Гасконца, он отвечал за узника головой. Д'Артаньян организовал беспрецедентные меры безопасности. Помня о дерзком побеге из Винсентского замка герцога де Бафора, Гасконец поставил десяток мушкетеров дежурить у камеры Фуке. Внутри камеры день и ночь находился часовой. С ношениями арестованного с остальным миром занимался только Д'Артаньян. Все имущество олигарха было арестовано. Два перстня на руке Фуке составляли теперь все достояние самого богатого человека Франции. Д'Артаньян продал драгоценные персни и хранил вырученные деньги. По просьбе Фуке он купил ему Библию и труды святых отцов церкви. Устроив быт и, главное, охрану арестанта, Д'Артаньян по приказу короля занялся его владениями. Жена и дети олигарха отправились в ссылку. Роскошный особняк олигарха и замок Воле Виконт были опечатаны и охранялись мушкетерами. Д'Артаньяну было поручено тщательно обыскать владение Фуке, изъять найденные документы и передать их следствию. Главным местом обысков стали особняк Фуке в пригороде Парижа и, конечно, Воле Виконт. Несмотря на тщательные поиски, произведенные Д'Артаньяном, Вместе со своим помощником Шевалье де Санмаром они ничего не нашли. Д'Артаньян хотел побыстрее закончить щекотливое, неприятное поручение. Но Шевалье Санмар оказался ищейкой куда упорнее. На следующий день, когда Д'Артаньян вернулся к своему узнику, Санмар возобновил допросы архитекторов и инженеров, строивших замок. Допрашивал с пристрастием. Один из архитекторов не выдержал и выдал секрет. Здесь месье Антуан прервал свой рассказ. Мы вернулись в залу, именовавшуюся Дворцом Солнца. Месье Антуан подошел к одному из зеркал. Это было второе зеркало справа от входа. Месье Антуан попросил сопровождавшего нас господина разрешить отодвинуть зеркало. Тот в изумлении спросил, разве оно двигается? Именно так ответил месье Антуан. С удивительной легкостью он сдвинул тяжеленную консоль с бюстом римского императора, стоявшую у самого зеркала. Под консолью оказалась утопленная в пол педаль. Теперь освобожденная от груза консоли педаль стала медленно подниматься, и одновременно огромное зеркало начало послушно отодвигаться в сторону. За зеркалом зияла черная дыра тайника. Сопровождавший нас служитель музея застонал от восторга. «Здесь», — сказал месье Антуан, — и находилась огромная связка бумаг. Это был план восстания Фуке против кардинала Мазарини, обращение Фуке к своим сторонникам. Фуке писал о злой воле кардинала, захватившего пагубную власть над королевской семьей. Далее излагалась программа восстания против Мазарини. Строительство мощных укреплений на острове Бель-Иль, покупка кораблей, набор матросов и солдат с лошадьми и снаряжением. К проекту прилагался список сторонников Фуке с заданиями, которые они получили по снаряжению судов, набору солдат, а также политические и дипломатические действия во время восстания. На отдельном листе были указаны суммы, которые Фуке уже потратил или собирался потратить на подкуп придворных и военных траты были щедрые, десятки тысяч, дома, драгоценности. Здесь же находился длинный список тех, кто взял эти щедрые дары суперинтенданта. Это была голубая кровь Франции. Племянник великого кардинала герцог Ришелье, маркиз Крыки, граф Лефевр, герцог Бранкас, длинный список придворных, получивших от Фуке состояние. Найденные бумаги Д'Артаньян тотчас отослал королю. Людовик прочитал список своих придворных, купленных Фуке. Он, конечно же, понимал, что самые влиятельные, самые знаменитые имена Фуке записать не решился. Но короля это не тревожило. За годы фронды и лишений король научился презирать людей. Он видел людские пороки как бы в выпуклом зеркале, которое их увеличивало, а нравственные достоинства в зеркале вогнутом, которая их уменьшала. И Людовик не сомневался, что теперь все они, опознанные и тайные пособники Фуке, станут служить своему королю с особой ретивостью, будут старательно демонстрировать ненависть к прежнему благодетелю. Список агентов Фуке Людовик оставил у себя, бумаги о заговоре и финансовые документы вчерашнего олигарха передал следователям. 4 марта 1662 года по подъемному мосту Венсанского замка прогрохотали кареты. В них сидели следователи и секретари. В каретах следователей везли тысячи документов, изъятых в доме и замке Фуке. Начались ежедневные допросы узника. Король постарался. Все, находившиеся в списке Фуке, узнали об опасном списке. Людовик оказался прав они тотчас старательно и страстно начали демонстрировать ненависть к вчерашнему щедрому другу и раболепную любовь к королю. Однако другие, незамаранные придворные, вчера ненавидевшие Фуке занемеренное богатство, теперь горячо его полюбили, ибо он стал жертвой власти. Вечно мятежные галы. Полтора года шли допросы Фуке в Винсенском замке сырая камера очень изменила фуке тот прежний высокомерный господин с портрета алибраена покоритель женщин с сине черными волосами преобразился он много болел сильно исхудал сгорбился и стал седым как лунь стариком но жизнь в заключении в полном одиночестве вдали от мирской суеты возродила в нем веру в бога его набожные матери не позволили навестить сына в тюрьме но разрешили получать от него письма. И, читая письма, она сказала, «Благодарю тебя, мой Боже, я всегда молила тебя о его спасении. Как сказано в Библии, я пошлю на землю голод, но не голод хлеба, не жажду воды, а жажду услышать Слово Господне. Какое счастье! Мой сын истосковался по твоему слову. Он снова читает Библию, как в детстве, каждый день». Он обретет спасение. Футе вставал утром в 7 часов. После молитвы, чтения Библии и духовных книг принимался за работу над обвинением. Работал до 11 часов вечера. Закон разрешал ему нанять двух защитников. Он пригласил двух знаменитых старых адвокатов. Они сумели установить факты подделки документов обвинения и неоднократный подкуп свидетелей. После консультации со старыми крючкотворами. Так он ласково называл своих адвокатов Фуке взялся за перо. Он оказался блестящим памфлетистом, страстное обвинение Мазарини, презрительные Кальбера, издевательские следователи. Его перо жалило врагов, и, что еще страшнее, делало их смешными. Жена и друзья, не предавшие Фуке, тайно напечатали его оправдательные речи. Но люди Кальбера успели перехватить тираж еще в типографии. Тираж сожгли. Пока уничтожали этот тираж, в другой типографии уже печатался повторный. Речи Фуке разлетелись по Парижу. Их цитировали в салонах. Характеристики, которыми он наградил Кальбера и Мазарини, становились афоризмами. Традиции фронды, бунта против власти, оказались живы. Король это понял. Только жестокий приговор Фуке мог преподать хороший урок вспоминающим фронду. В конце мая 1663 года должен был начаться судебный процесс. Король имел право монарха подписать знаменитый Letter декаше приказ о вечном заточении без суда и следствия. Но король предпочел открытый процесс. Он захотел публично продемонстрировать обществу, кто теперь хозяин в стране. Перед началом процесса король приказал перевести Фуке в тюрьму аристократов, в Бастилию. Накануне переезда Д'Артаньян перехватил записку, которую пытались передать Фуке через подкупленного мушкетера. Расшифровать ее удалось. Известие о записке чрезвычайно взволновало короля. Король приказал изменить время отъезда. Было велено отправиться глубокой ночью. Охранять карету по распоряжению Людовика должна была сотня мушкетеров. Во втором часу ночи из Венценского замка Выехала карета с опущенными занавесками, окруженная двойным кольцом мушкетеров с горящими факелами. Карета неслась во весь опор. Экипаж был с дешевыми рессорами. Зверски подбрасывала на ухабах. И от этой варварской езды страдала несчастная задница забившегося в угол кареты Фуке. Въехали в Париж. Пошли нищие жалкие домики Сент-Антуанского предместия. Вдали в рассветной мгле, выселись крутые величественные стены древнего замка Бастилии. Благополучно въехали во двор. Встречали карету сам губернатор Бастилии и комендант. Оба были в списке получавших деньги от Фуке. Поэтому оба с особым рвением приготовились к самому суровому обращению со вчерашним благодетелем. Но Д'Артаньян передал им совсем иные распоряжения Людовика. Король повелел обходиться сузником с особой предупредительностью. Фуке поместили в самую просторную камеру, разрешили держать слуг. Он мог совершать длительные прогулки по теремному двору и заказывать дорогую еду. Готовился открытый судебный процесс. Эти поблажки должны были породить надежду Фуке на милость короля. Король поручил Д'Артаньяну уговорить Фуке сделать главное: публично покаяться, И признать свою вину. Король захотел продемонстрировать собравшейся публике покорность самого могущественного и самого богатого человека Франции. Это желание короля было понятно гасконцу, но его удивляло, даже поражало другое. Д'Артаньян с изумлением наблюдал, как панически боится король бегства Фуке. Все жесткие меры охраны, предпринятые гасконцем, король нашел недостаточными. По приказу Людовика этаж, где находилась камера Фуке, охранялся тремя десятками мушкетеров. В самой камере Фуке находилось трое мушкетеров, которых Д'Артаньян, по приказу короля, обязан был менять каждую неделю, чтобы они не могли войти в контакт с узником. В случае угрозы освобождения мушкетеры должны были немедленно убить узника. Самому Д'Артаньяну было приказано не покидать арестанта ни днем, ни ночью. Теперь командир мушкетеров ночевал на походной постели в соседней камере. Госпожа Д'Артаньян со дня ареста Фуке не видела своего мужа и не скоро его увидит. Во дворе Бастилии караул мушкетеров неотрывно следил за окнами камеры Фуке. Не будет ли сброшена веревка? Именно так бежали отчаянные узники. Даже за стенами Бастилии у крепостных ворот по приказу короля постоянно горцевали на конях королевские мушкетеры. Они перестали быть удалыми дуэлянтами из романа «Дюма». Они теперь удалые тюремщики. И все это ради одного человека, бегство которого почему-то так страшился могущественный король. Д'Артаньян не сомневался, что король страшится побега напрасно. Да, это были времена дерзких людей и знаменитых побегов из мест заключений удалого авантюриста Казановы, герцога Франсуа де Бафора, и иных смельчаков, оставшихся безымянными. Но трудно было ждать того же от высокопоставленного чиновника Фуке, тем более что Фуке, как докладывал Гасконец в своем отчете королю, совершенно смирился со своей участью.